Глава 8. Занятия по истории магии проходили в огромной круглой аудитории, которая по размеру едва ли не превосходила главный холл Академии. Обычно лекции проводили для адептов сразу трех четырёх факультетов. Акустика позволяла без проблем услышать голос преподавателя из любой точки помещения, чем я и воспользовалась, утащив на задний ряд Алису и Джейду. «Как первое занятие на боевом факультете?» — спросила Орзо. Покосившись на пожилого преподавателя, который красивым, но слишком уж монотонным голосом, зачитывал текст из старого потрёпанного конспекта. «Впечатлила своими талантами грубияна декана?» «Сегодняшнее занятие останется надолго в памяти господина Альсара», прошептала я, придав голосу трагические нотки. «А затем без утайки...» Рассказала обо всем, что случилось с нами в хозяйственном помещении. Подруги слушали рассказ о моих приключениях с нескрываемым удивлением. Джейда с беспокойством качала головой всякий раз, когда я упоминала о Лене. Алиса же слушала меня на хмуре в брови. «Я знала, что добром это не кончится», — проворчала Денура, когда я пересказала им слова Тома. «Теперь ты -то настроила против себя весь выпускной курс вашего факультета». «Девять разгневанных парней во главе с деканом-тираном — это не шутки Эрика Корра». «А мне кажется, наша Эри понравилась Тому. Вот он и беспокоится о ней», — лукаво подмигнула мне Джейда. «Я слышала о нем только хорошее. Любимец преподавателей, популярен среди девушек. Даже однокурсники ни разу не сказали о нем плохого слова». Я покачала головой и для верности замахала перед собой руками, радуясь, что преподаватель не видит меня за спинами сидящих впереди адептов. «Никаких отличников, спортсменов и... в общем, никаких томов!» Зашипела я на Джейду, но она в ответ лишь улыбнулась да подмигнула. «В мои планы входит прилежно учиться здесь до выпускного. подчеркиваю, учиться!» а не вступать в сомнительные интрижки с адептами. И уж точно не с однокурсниками-боевиками». Джейда с Денурой переглянулись, но промолчали. «Я пожала плечами и попыталась настроиться на лекцию, но мне вновь помешали». «Адептка Агна!» Преподаватель прервал монотонный рассказ и с суровым голосом окрикнул одной из девушек непримечательной внешности, что сидела через два ряда от нас. Выйти из строя! Я мысленно дополнила фразу голоса мальсара, и тут же прижала ладонь к рту, чтобы не рассмеяться. Интересно, как бы смотрелся Ален в мантии и очках, да еще и с книжкой в руках посреди аудитории, забитой адептами сразу трех факультетов. Это там у себя, на боевом поле он чувствует себя расслабленно и вольготно, перед кучкой парней, страдающих избытком тестостерона. «Уверена, что он...» Мои мысли прервали жалобные мольбы адептки. «Господин Майра, дайте мне возможность загладить это недоразумение». Я прослушалась, чем именно провинилась Агна. Но, вне всяких сомнений, именно этот голос я слышала ночью в коридоре. «Значит, это она задолжала некому темному какую-то сумму, и если не вернет в ближайшее время...» Его подельники провернут явно нехороший план «Б». Поглядывая то на хлюпающую носом адептку, то на преподавателя, который невозмутимо продолжил читать лекцию, я задумалась. Что же мне делать? Подойти к ней после занятий и напрямую спросить, что это за темный и какую сумму она ему задолжала? Да она примет меня за сумасшедшую и попросит не лезть не в свое дело или рассказать кому-то из преподавателей о моих опасениях. Но кому? И что я им расскажу? Извините, я тут подслушала ночью разговор, а на следующий день подслушала второй. Вот только в лицо их не видела, имен не слышала. Это всего лишь предположение. Нет. Такой вариант тоже отпадает. А может притвориться, что я ни о чем не знаю? Жить себе дальше и переложить все усилия, чтобы не вылететь с факультета боевых заклинаний. Нет, сердобольная Эрика Кора себе не простит, если с девочкой действительно приключится беда. Тогда план действий возник у меня в голове моментально. Если до пятницы Агна не решит свои денежные проблемы, значит, в субботу ее поведут в город на подставное свидание. Выходные свободны для посещения столицы. Я могу проследить за адепткой должницей и в случае опасности приду ей на помощь. А после заставлю ее пойти к ректору Де Фарнаму и обо всем ему рассказать. Если лекцию по истории магии я целиком пропустила мимо ушей, решая свои и чужие проблемы, то на остальных трех занятиях я была образцовой ученицей, внимательно слушала преподавателей, задавала вопросы и составляла подробные конспекты. После занятия я забежала в комнату, кинула на кровать сумку с учебниками и тетрадями и переоделась в удобную форму, которую выдавали адептам для тренировок в спортзале. Как выяснилось позже, ни мне одной пришла в голову эта идея. Все адепты факультета боевых заклинаний выстроились на поле в спортивных костюмах. Все до одного злобно косились на меня и тихо шептались между собой. Я же решила пойти на мировую и честно рассказать о том, что произошло между мной и Альсаром. Ребят, переминаясь ноги на ногу, я стояла перед боевиками с покаянным видом. То, что случилось утром, — это нелепая случайность. Я честно рассказала и о вчерашнем происшествии с Арханидой, и о том, что по ошибке убралась в другом помещении, не обошла стороной и утреннее недоразумение с деканом, закончившаяся тем, что я ненароком подожгла одежду Альсара. Недовольство на лицах адептов постепенно сменилось выражением удивления. На чьих-то лицах проглядывалось сопереживание моим заключением, а к концу рассказа все парни, за исключением Рыжего, громко хохотали. — Что ж, — сказал Том, отсмеявшись, — забудь то, что я сказал тебе утром. Этот рассказ стоит дополнительного занятия у Альсара. «Да что ты говоришь?» В небе над нами раздался ехидный голос декана. И как только он там оказался? еще минуту назад его не было ни над нами, ни в радиусе 30 метров. Опустив руки вниз, Ален завис в воздухе между нами, а затем плавно, словно по невидимой лестнице, спустился на землю. «Виноват, господин декан!» В голосе Тома не было ни грамма раскаяния, Лишь ярко голубые глаза задорно сверкнули. К моему удивлению, боевой маг лишь поджал губы и указал воднику на полосу препятствий. Идешь первый. Использование магии запрещено. Остальные выстроились в ряд. Адептка Корра». Не дожидаясь окончания фразы, я сделала шаг вперед. Альсар посмотрел на меня с нескрываемым удивлением. «Вышло, зачем?» Поторопилась. Я моментально стушевалась перед грозным деканом. «Прошу прощения». Альсар скривился так, словно его тело и душу терзали сильнейшие боли, и пробурчал. «Вернись в строй. Пойдешь последний». «Принято». Том уверенным шагом прошел к началу полосы препятствий, на ходу разминая плечи и шею. Остановившись у черты с надписью «Старт», он несколько раз подпрыгнул вверх, Затем присел и отжался. «Готов?» — спросил его Альсар, и, не дожидаясь ответа, поднялся в воздух, чтобы наблюдать за процессом. Том поднял руку, и над боевым полем раздалось громкое «Пошел!» Мы в девятером завороженно наблюдали, с какой ловкостью водник проходит одно препятствие за другим. Молодой адепт без особых усилий забегал на отвесные стены, перепрыгивал рвы и глубокие ямы, цеплялся руками за подвесные канаты и завершил прохождение эффектным двойным сальто. «Позёр!» — проворчал Найтон, пока остальные поздравляли Тома с успешно выполненным заданием. Я кинула на него осуждающий взгляд, но промолчала. Не желала связываться с противным адептом. Альсар, не скрывая гордости за образцового ученика, спустился на землю, и пожал руку уставшему, но довольному Тому. «Отличная работа! Свободен! Оттис! Следующий!» С довольной улыбкой водник прошел мимо меня и, встретившись со мной взглядом, прошептал. «Я в тебя верю, Эрика Корра! Удачи!» Я улыбнулась ему в ответ, что не осталось незамеченным для Альсара. Не обращая внимания на то, как коренастый брюнет отчаянно машет руками, пытаясь сохранить равновесие на тонкой перекладине, декан подошел ко мне и прошептал на ухо. «Положила глаз на моего лучшего боевика? Даже не надейся. Протекция Тома не спасет тебя от вылета с моего факультета. Уж я приложу все усилия, чтобы ты написала заявление о переводе по собственному желанию» не будет на моем факультете адептов женского пола. Значит, это вы имели в виду утром, когда сказали, что не пойдете к ректору требовать моего перевода. Решили добиться своей цели моими руками? Опешила я с тревогой, глядя на несносного дикана. Догадливая! хмыкнул боевой маг и, потеряв ко мне интерес, обратил свое внимание на неуклюжего адепта, запутавшегося в огромной канатной сетке. Отец, позор моих глаз, выпутывайся скорее, пойдешь на второй круг сразу после корры. Желание что-то доказывать Альсару пропало после его откровений. Значит, что бы я ни сделала, как бы ни старалась, а Лен не отступится от своей цели выжить меня с факультета боевых заклинаний. Одного я понять не могла. Откуда у него такая сильная неприязнь к женщинам? Я понимаю, если бы он был уродлив, как демон из преисподней. Но с такими внешними данными у него отбоя не должно быть от представительниц прекрасного пола. Если только...» Страшная догадка пронзила мое сознание. Не успела я обдумать свое предположение, как подошла моя очередь. И я с гордо поднятой головой направилась к линии старта. «Пошла!» Взяв с места хороший разгон... Я в секунду оказалась на вершине отвесной стены, ловко пробежала по краю, сделала длинный прыжок вперед и уцепилась за висящий передо мной канат двумя руками. На протяжении всей полосы препятствий я не уставала мысленно благодарить моего прежнего декана в Хатрей, который гонял меня по ней месяцами. Краем уха я слышала удивленные возгласы адептов, не ожидавших от меня такой прыти. В конце я повторила двойное сальто Тома и приземлилась прямо перед сбитым с толку альсаром. «Вот уж не думал!» — проворчал Аллен и демонстративно отвернулся, избегая моего взгляда. Все, уйди из глаз долой!» «Вы хотели сказать «отличная работа, адептка Кора!» Реакция декана меня откровенно забавляла. «Главное — не перегнуть палку!» «Хотел сказать, больше видеть тебя сегодня не желаю!» — процедил сквозь зубы альсар. «Тогда до завтра, господин декан». Я поклонилась боевому магу, помахала рукой тем адептам, кому не улыбнулась удача пройти полосу препятствий с первого раза и побежала по направлению к академии в надежде успеть на обед. Кажется, я на верном пути. Если декан глух к моим словам, остается добиваться его расположения делом, а точнее успехами на боевом поле. Надо всего-то продержаться до Нового года» а там уже Альсар проиграет мне желание. Я уже видела себя на торжественном вечере, организованном в честь главного праздника Сейдания. Стою перед боевым магом в самом красивом платье посреди актового зала, и громко, чтобы все слышали, прошу его больше никогда не заикаться о моем переводе. А он, скромно потупив глазки, говорит, «Будет выполнено, госпожа Эрика Корра». Что ж, «Ради такого мне стоит постараться».